97. Сверчки и светлячки. Как же мне нравится ее улыбка, подумал тогда у Минчжу и все силы приложил к тому, чтобы Цзинь цинь улыбалась чаще. Он прилетал едва ли не каждый день и всякий раз приносил ей гостинцы сладости или игрушки, но кроме радости, иногда ловил ее озадаченный взгляд. Когда он в очередной раз прилетел, Цзинь с решительным видом протянула ему бамбуковую коробочку. Это тебе. У Миньжу не спешил протягивать руку в ответ. Внутри что-то скреблось, какие-то жуки. Не могла же она насобирать для него жуков, чтобы он их съел. Он запоздал и пожалел, что подшутил над ней тогда, притворившись, что ест червяков. Я не ем жуков, наконец, сказал он. Это не еда, рассерженно возразила она. В коробке продолжала шуршать. О, так это боевые сверчки! оживился у Миньчу. Она ответила ему недоуменным взглядом. Ему пришлось объяснять, что на горе хищных птиц устраивают бои сверчков. Это ее возмутило до глубины души, а его немало позабавило, когда она начала выговаривать ему, что нельзя стравливать бедных сверчков развлечения ради. А «Ради чего тогда, если не ради развлечения?» «Там светлячки», — закрыла тему Цзинь-Цинь, пихнув бамбуковую коробочку ему в руки. «Это светлячковый фонарь». «Что это?» Переспросил у Минчжу, который в первый раз слышал о чем то подобном. Цзынь Цынь со вздохом объяснила, для чего используют такие фонарики, чтобы не плутать в темноте. У Минчжу подкинул коробочку на ладони, глаза его вспыхнули озорством. Если держать его в когтях, можно пугать других птиц, хихикнул он. Вороны черные, их в темноте не видно, а светлячки похожи на призраков, понимаешь? цзинь явно пожалела, что подарила ему светлячковый фонарь, и даже попыталась отнять его, но ум Менчужу поднял подарок высоко над головой и не без удовольствия наблюдал, как она безуспешно прыгает возле него и пыхтит. — Я тебе его не для этого подарила. — А раз подарила, то забирать нельзя, — парировал он. И, конечно же, он воспользовался светлячковым фонарем не по назначению, когда вернулся на гору хищных птиц. Дождавшись, когда стемнеет, он превратился в ворона и, крепко держа фонарик в когтях, облетел всю гору, выбирая те дорожки, которые чаще всего использовали его кузены в ночных вылазках за приключениями на свою гуску. Хотели приключений? Получайте. Они явно оценили его шутку. Так улепетывали, что едва не потеряли сапоги. Ночному патрулю представление тоже понравилось, но тут уже улепетывать пришлось самому ворону. Они до самого утра рыскали по горе в поисках призрака. В общем, веселая вышла ночка. Уменьчжу заливался смехом, когда рассказывал о проделке цзинь -цинь. Та его шутку явно не оценила и спросила укоризненно. «Ты что, цыпленок, чтобы так себя вести? Сколько тебе лет?» Уменьчжу с важным видом ответил, что он ее старше. Вполне себе взрослая птица. Все перья на месте, не клочка пуха. «Разве взрослые птицы озорничают?» Еще как! Цзинь-У и Цзинь-Я всегда озорничали. Помнишь ту историю с десятью солнцами?» «У вас тоже такая есть?» После растерянного молчания спросила она. «Ну, конечно. Мы же народ Юйминь. У нас общее прошлое, а значит, и легенды общие. Цзинь-У и Цзинь-Я как совок с метлой. Они были супругами, потому вместе и забавлялись». «Но разве Цзинь-Я не завидовала золотому оперению Цзинь-У?» С чего бы ей завидовать, когда у нее самой было золотое оперение? удивился у Минчужу. когда это была ревность? неуверенно спросила она. У Минчужу поглядел на нее с растущим интересом. Варианты легенды на двух горах все-таки отличались. Так откуда ей известен тот, что рассказывают хищные птицы? Он спросил об этом и удивился, когда она смутилась столь простому вопросу, а потом призналась, во сне видела у сразу же стал серьезным. «Ты слышала голос крови?» — хрипло спросил он. «Ты прямой потомок золотой пары?» Он невольно приложил ладонь к груди, чтобы унять расходившееся сердце. Воспоминания о кошмарах нахлынули разом, как наводнение, больно вкручивая в виски и каркающие отзвуки слов, пророческих слов, предрекающих ему гибель от крыльев потомка золотой птицы. Он окинул девушку затуманенным взглядом, различил, как напряглись ее плечи, и безошибочно понял, почему. Она понимала, о чем он говорит. — Значит, и ты, — тихо выговорил он, — я тоже слышу голос древней крови. Цзинь-цинь побледнела и от чего то сжала кулаки. Видимо, и ей ничего хорошего голос крови не нашептывал. — И что он тебе говорит? — напряженным шепотом спросила она. Умень чужу усмехнулся. Накаркать пытается. Но ничего из этого еще не сбылось. И не сбудется. Не всему же верить, — закивала Цзынь-Цынь так отчаянно, словно пыталась не его в том убедить, а саму себя. Кукушка вон тоже накуковала глупости всякие, но если бы она и вправду могла будущее предсказывать, так оно уже сбылось бы, верно? У Минчжу выгнал бровь. Кукушка? И что она нам накуковала? Что золотые крылья погубят гору певчих птиц. У Минчжу поглядел на ее от чего-то виноватое личика и решил разрядить обстановку полушутливым. Да не стану я трогать вашу гору, не переживай. Ну, у тебя и самомнение, протянула девушка, опомнившись. С чего ты решил, что кукушкино пророчество было о тебе? У Минчжу приосанился, провел пальцами по волосам и объявил. О ком же, как не обо мне? Я потомок древней крови и воплощения Цзиньу. Цзинь-цинь смерила его недоверчивым взглядом. — Но крылья-то у тебя чёрные, а не золотые. Умень чужу с легкой улыбкой отозвался. — Как знать, как знать. А выражение на ее лице, когда она это услышала, ему понравилось. Она наверняка будет думать о его словах, а значит, и о нем, когда он улетит.